И внутри страны у нее уже достаточно союзников, которые ждут только случая, чтобы открыть ей эти двери. Заставить агрессоров пойти на ограничение вооружений – такова задача, которую Энгельс ставил перед рабочим классом Европы. «Может ли Европа разоружиться?» Под таким названием Энгельс опубликовал несколько статей, в которых предложил уменьшить, а затем полностью распустить постоянные армии. Революционный оптимизм не оставлял Энгельса до самых последних дней его жизни. Даже если бы господствующим классом Европы удалось вовлечь человечество в истребительную войну, она, по мнению Энгельса, не спасла бы от гибели эксплуататорский капиталистический строй. В статье «Социализм в Германии» Энгельс писал, «И если война все-таки разразится, тогда, несомненно, лишь одно — эта война, в которой от 15 до 20 миллионов вооруженных людей стали бы истреблять друг друга и опустошили бы Европу так, как она еще никогда не была опустошена, эта война должна либо привести к немедленной победе социализма, либо настолько потрясти старый порядок вещей и оставить после себя такую груду развалин, что существование старого капиталистического общества стало бы еще более невозможным прошел ноябрь энгельс не скоро закончил писать ответы на множество поздравительных писем от различных партий газет и отдельных лиц выражая благодарность за лестные к нему отношения он снова отмечал огромную роль маркса в развитии международного рабочего движения каждый день энгельс диктовал луизи каутской или давал ей переписывать набило свои труды Два часа в день он занимался с ней, как добросовестный учитель, химией, французским языком и латынью. После обеда наступал отдых, затем опять работа. Перед сном, от 11 до 12 часов, Энгельс и Луиза играли в карты. Раньше партнером генерала была Ленхен. Монотонные детские игры отвлекали его от серьезных мыслей и предотвращали бессонницу. Когда хозяин дома уходил спать, Луиза еще долго занималась делами. На ней лежало, помимо секретарской работы, руководство всем хозяйством. Жизнь на Риджинс-Парк-Рот двигалась строго размеренной чередой, и Энгельса ничто не отрывало от его непрерывно увеличивающейся работы. Марксизм зарей поднялся над миром. В варварской России, в европейских странах, в Калифорнии, вплоть до Австралии, Не страшась тюрьме виселиц, объединяясь в партии, боролись за крылатую идею последователя учения Маркса и Энгельса. Энгельс ежедневно просматривал десятки газет разных стран, отражавших, как в зеркале, бегущий день. Жизнь, запечатленная на листах бумаги, выраженная в слове, откладывалась первым пластом истории, пусть в черне не точно. Но пресса в руках врага опасное оружие клеветы. И Энгельс не раз восставал против измышлений небылиц, порочащих священные для него имена. Однажды в газете Daily Chronicle появилось ядовитое клеветническое сообщение о семье Маркса, в котором утверждалось, что после падения коммуны, когда Лафаргу угрожал арест, жена Маркса, чтобы спасти зятя и дать ему возможность бежать в Испанию, указала французским властям местонахождение оружия. Энгельс тотчас же выступил на страницах той же газеты с резким опровержением. «Вся эта история с мнимым складом оружия — просто басня, сочиненная для того, чтобы очернить память женщины, которая в силу присущего ей благородства и самоотверженности была совершенно неспособна на низкий поступок», — писал он. Не только память умерших, но и честь живых оберегал Энгельс. «Маркс завещал мне заботиться о его детях, так как он заботился бы о них сам, и защищать их, насколько это в моих силах, от всякой клеветы», — заявлял он сурово. Чем старше человек, тем быстрее для него несется время. Наступил ноябрь 1891 года. Снова, как и в день 70-летия, Волна благодарной и почтительной любви товарищей по партии докатилась к тихому дому, где жил Энгельс. Он принимал эту дань сердца людей только как почетный венок на могилу Маркса и думал в великой скромности своей о том, что пожинает славу семена, которые посеял человек более великий, нежели он.